Глава 16 Сколько бы человек ни бежал и куда бы ни бежал, в конце пути он обязательно найдет себя. Зрение не подвело. Новым финишем действительно оказались дачи, утопающие в зелени плодовых деревьев. Центральные улица, ведущая в сторону следующей трассы, были достаточно широкими, а вот идущие поперек узкими, годными для проезда только одного автомобиля. Кусты вишен перекидывали тяжелые ветви, усыпанные ягодами, на дорогу, сужая ее еще сильнее. Степану понравилась дача с домиком с мансардной крышей и деревянным душем с водяным баком на крыше. «Как тебе, владение?» – спросил он у Насти. «Сойдет», – нейтрально ответила она. От взгляда Степана не утаилось ее настроение. Подруга переживала из-за того, что в их отношениях возникло чувство отстраненности. Причиной тому были изменения Степана. Настя не понимала их, не принимала и реагировала по-женски, считая, что они являются причиной начинающегося разрыва. На небольшом поместье в пять соток хозяева умудрились уместить и сад, и грядки, и даже газон. Помимо вишни здесь еще росли три деревца яблони, крыжовник, черная смородина. На грядках кустисто развалились томаты с зелеными помидорами. Рядок болгарского перца, баклажаны и за ними, заплетаясь на штакетник соседского забора, кабачки и огурцы. «Я в душ!» Настя свернула к деревянной постройке, похожей на сельский туалет. «Хорошо, пойду гляну, чем тут можно поужинать!» Степан посмотрел в спину подруги. Он прекрасно понимал, что у нее на душе. Степан и сам испытывал неприятное тянущее чувство сожаления, что все пошло куда-то не туда. Настя была той женщиной, о которой он всегда мечтал, женой, подругой, другом. Они подходили друг к другу, как две половинки одного целого, чувствовали и понимали без слов. Так было, пока они находились на одном уровне. Но стоило ему немного измениться, отношения сразу же дали трещину. Он стал для нее другим. Домик оказался маленьким, но уютным. Первый этаж представлял собой кухню с гостиной, старая мебель – Кинескопный телевизор, видавший виды табуретки с разноцветными следами краски. На второй этаж вела деревянная лестница. Степан не стал подниматься. Первым делом напился воды из большой бутылки. Залез в холодильник и нашел там все, чем обычно перекусывали дачники. Колбаса, вареные яйца, сало, хлеб и огурцы собственного производства. Из напитков в холодильнике нашлась большая бутылка магазинного кваса и кола. Степан нарезал огурцы, сало и колбасу. Уложил красиво и стал чистить яйцо. Вошла Настя, прикрывшаяся после душа маленьким полотенцем. «Бррр, вода холодная!» Она показала руку, покрытую мурашками. Взбодрилась, аж аппетит прорезался. Настя села за стол и протянула полотенце Степану. «Твоя очередь!» «Вот тебе, Кащеева, яйцо!» Степан протянул Насте неочищенное яичко. «Я мигом!» Ему хотелось есть и упасть в постель одинаково сильно. На душ у него ушло минут пять. Вернувшись, он застал сонно-моргающую Настю. «Дождалась», — произнесла она и откинулась спиной к холодильнику, закрыв глаза. Она уснула, сидя. Степан перекусил по-быстрому, набивая рот едой и запивая квасом. Поднял Настю со стула и отнес наверх. Она была такой легкой, что он совершенно не напрягался, поднимаясь по ступеням. Наверху стояла большая двуспальная кровать и комод. Степан уложил подругу под одеяло и забрался следом, с вожделением ожидая, как раствориться в сонной неге. Но не тут-то было. Как только он закрыл глаза, сон куда-то пропал. В ногах у пояснице чувствовалась усталость. Тело молило об отдыхе, но сознание бодрствовало и засыпать не спешило. Вначале это его злило, но смирившись, он решил, что делает только хуже. Раз это происходит с ним, то надо искать причину, которая вызывает бессонницу. Это намек, но только на что? Степан вылез из кровати, прошелся по комнате и замер перед окном Очертания поселка едва угадывались под бледным светом звезд Он долго смотрел в небо, пока не появилось чувство, что он один во всем мире Все спят, находятся ни здесь, ни с ним Миллиарды глаз звезд смотрели на него и ждали, когда же он поймет, каким должен быть его следующий шаг А Степан не понимал, куда идти Но чувствовал, что должен Вот эта необходимость действия и полное непонимание, какого именно, вызывали в нем раздражение Постояв минут десять, он совсем передумал спать Заходил по комнате, нарезая круги, пока не пришла замечательная идея попытаться войти в транс Он ничего не терял, наоборот, измененное состояние всегда дарило силы Степан лег в кровать, прижался к Насте и закрыл глаза Под ее мерное сопение он смог оказаться в легком забытии, как в полусне Полностью все понимал, ощущал, но умом находился не в теле Степан почувствовал, чтобы получить ответы, надо выйти за пределы дома Сознание поднялось вверх, прямо через крышу и оказалось на улице Здесь все было так и не так, как виделось глазами Та же ночь, только гораздо светлее Дачный массив лежал под ним, как в ранних сумерках Звезд в небе стало больше, а их свет создавал ощущение материального наполнения пространства. Сознание касалось его и получало отклик от прикосновения. «Что мне делать дальше?» – спросил Степан вслух. Спустя мгновение он почувствовал, что ответ готов, но надо лететь, чтобы его увидеть. Сознание потянуло след за необъяснимой силой, которая вывела его на край поселка, откуда завтра должен был начаться новый забег. «Только сейчас там была другая трасса». Степан это понял, увидев ее на всей протяженности. Она была короче дневной, но бежать по ней необходимо было быстрее. Сила потянула его в сторону и показала одинокую фигурку очень худого человека, бегущего в одиночестве. Он бежал быстро, словно хотел успеть преодолеть трассу до истечения определенного времени. Сознание Степана задержало, чтобы увидеть результат». Бегущий человек преодолел почти все расстояние, но споткнулся недалеко от финиша, упал и мгновенно исчез. Сознание метнулось назад, чтобы зафиксировать, что же произошло после неудачного забега. Степан уже понял, что это был Кощей одной из групп. Он лежал в кровати и спал, чтобы завтра бежать вместе со всеми. Сегодня он провалил испытания, чтобы попытаться справиться с ним в следующий раз. Это ночная трасса и была тем самым мостком, соединяющим спиральное кольца забега. Чтобы пройти ее, требовалась приличная скорость и еще какие-то навыки, помогающие не спотыкаться в темноте. Видимо, мир Тараумара постепенно подводил каждого человека к идее поиска другого пути. Тех, кого называли кощейми, просто оказывались самыми талантливыми в обучении и первыми покидали общую трассу. Возможно, любой из бегущих со временем становился кощеем или же догадывался иным способом сократить путь, не выходя из первоначальной ипостаси. Степан наконец-то уснул. Проснулся, как всегда, от толчка. Настя соскочила с кровати раньше него, потянулась вверх, стоя у окна. На фоне слабого света в окне она выглядела, как черный силуэт подобия человека. Можно было сосчитать все ее ребра, резко проступающие под кожей. «Доброе утро!» произнес Степан, лениво раскидав ноги по кровати. Доброе, ответила Настя. «Как спалось?» «С переменным успехом», — честно признался Степан. «Наверное, я быстро состарился и приобрел бессонницу». «Да? Ты правда не спал?» Голос Насти дрогнул. «Только с вечера. Потом уснул и продрых до утра». Степан соскочил с кровати и подхватил ее на руки. «Что ты хотела? Я же лидер группы. У меня работа нервная. Я отнесу тебя вниз и накормлю завтраком». «Давай», — согласилась Настя и обняла его обеими руками за шею. На кухне Настя занялась нарезкой, а Степан решил полазить по шкафам, найти чего-нибудь экзотического. И нашел. В одном ящике лежали пачки таблеток сухого горючего с подставками для подогрева какой-нибудь мелкой посуды. Здесь нашлась алюминиевая кружка и начатая пачка молотого кофе. Воля, Сегодня у нас будет небольшой допинговый праздник», — похвалился Степан, показывая находки. От горячего я бы не отказалась. Настя зябко поежилась. Запах горячего кофе наполнил уютом маленькое помещение. Степан аккуратно разлил густой напиток по кружкам. Хоть и принято считать, что утро начинается не с кофе, а с унитаза, мы сломаем этот стереотип. Он протянул свою кружку с кофе, как с алкоголем, чтобы чокнуться с Настей. Она приняла его тост и звонко стукнула кружкой о кружку. Они выпили горячий кофе мелкими глотками, наслаждаясь каждым из них. «Приятный кофе не может длиться вечно», – неожиданно произнесла Настя, ставя на стол пустую кружку. «Чтобы оставаться приятным, он должен вовремя закончиться». Степан уловил аналогию с собой, но промолчал. Ему показалось, что любой разговор на тему его изменившейся желания и поиска непременно приведет к тихому скандалу. «Они позавтракали тем же, чем вчера ужинали». За окном стало гораздо светлее Пора было заняться поисками свежей одежды Впервые с того дня, как они очутились в этом странном мире У них не было утреннего секса Настя не подала виду А Степан сделал вид, что ничего такого не произошло Хотя у каждого защемило на сердце от обиды Степан подумал, что Настя дуется на него А ей казалось, что мыслями он уже не здесь, не с ней А в поисках чего-то манящего и непонятного Вся одежда, что здесь была, выглядела, будто ее оставили умирать. Секонд-хенд после секонд-хенда. Из женского только халаты, либо гамаши безразмерным майком, из мужского – рваные в мотне брюки, рубашки с половиной пуговиц, либо бесформенные майки. «У меня такое ощущение, что сегодня нам придется бежать через городскую свалку на перегонки с бомжами», – Настя посмотрела на себя в круглое зеркало на ножке, стоящее на комоде. «Люди на дачу не красоваться приезжают». Степан тоже остался от себя не в восторге. «Важно, как ты выглядишь только до первого обрушения. Вот будет смешно, если сегодня объявят выходной», — усмехнулась Настя, скривив лицо на отражение в зеркале. «Сегодня точно не будет. В тот день мы все проспали. Будь так, раз мы на даче, я бы с удовольствием покопался бы в этом рванье в огороде. Можно было бы закатать пару десятков банок с огурцами, пожарить кабачки на углях». Степан... Настя пристально посмотрела ему в глаза. «Если бы мы сейчас вернулись сами самих себя, в наш мир, как бы ты поступил, если бы помнил о том, что здесь произошло?» «Я больше никогда бы не стал бегать», — усмехнулся Степан. «Я не об этом», — смутилась Настя. «Ты о нас?» Он сразу понял вопрос, но хотел избежать ответа. «Я не знаю. Не уверен, что, оказавшись там, снова не стал бы прежним Степой. Среда сделала меня тем, кем я стал здесь и кем был там». Я бы не сорвался покупать билет в Ярославль, понимая, что у тебя жизнь тоже налажена по-другому». Настя поджала губы. Она явно рассчитывала на другой ответ. «А как бы ты поступила?» — спросил Степан. «Честно, не исходя из желания не обидеть меня». «Я даже не знаю твоей фамилии. Не знаю, откуда ты. Куда ехать?» «А если бы знала, то точно поехала бы». «Нет, я не из тех девочек, что мчатся к парням по зову сердца» но в соцсетях нашла бы тебя поинтересоваться, как складывается жизнь с твоей Василиской. Может быть, позвонила бы ей, чтобы она поревновала тебя? Первым делом, что я сделал бы, вернувшись домой, это послал ее подальше. Ты мне открыла глаза, что отношения могут быть другими. Послушай, Степ. Настя приблизилась к нему вплотную и уткнулась головой в плечо. Если мы с тобой существуем счастливо только в этих условиях, может, ну их эти поиски непонятно чего. Мне страшно остаться одной. Когда мы вместе, мне тепло и уютно. А от мысли, что тебя не будет рядом, сразу становится зябко и тоскливо». Степан крепко обнял Настю. «Не парься ты так насчет моих поисков. Еще неизвестно, себе ли я ищу путь или нам всем. Я каще, из с меня первого начинается процесс трансформации сознания и тела. Ты же сама видела, что я вчера разогнался и сам не понял этого. Скоро и ты этому научишься». «Лучше поддерживай меня, как настоящая жена декабриста». «Ты декабрьский?» Степан вздохнул. «Нет, я майский, рожденный майца. Декабристы — это такие революционеры, которых царь отправил на каторгу, а жены пошли вместе с ними». Настя рассмеялась, поняв, что прокололась на широте кругозора. Ха -ха -ха. «Ладно, декабрист, заболтались мы. Пора и на каторгу». Настя направилась к лестнице. Представляю, как будет выглядеть наша команда сегодня, дачники в бегах. Ха -ха -ха. Она громко рассмеялась. Степану тоже стало смешно. Приятно было видеть Настю в хорошем настроении. Прежде чем покинуть поместье, Степан нарвал вишни в удобный карман брюк, расположенный над коленкой. Выбежал за ворота и догнал Настю. Она уже бежала не одна. К ней прицепились две девушки, одетые, в отличие от нее, в нормальную одежду. Они донимали Настю вопросами. «А где мы есть? Что это за место? И почему тут не ловит связь?» «Это мир Тараумара. Называется так в честь племени индейцев, которые любят бегать. Связи тут нет, потому что это не Земля, родной». «Привет!» — поздоровался с девушками Степан. Они бросили на него критический взгляд. «В каком смысле это не Земля? Другая планета, что ли?» — спросила одна из них тоном, полным недоверия. «Нам вчера такую пургу пытались прогнать все, с кем мы встречались. И все разную», — дополнила ее подруга. Вчера были те, кто попал одновременно вместе с вами. Откуда им знать? Мы здесь давно, поэтому слушайте нас. Бегите за мной и Степаном и будет вам счастье. А куда? До следующего финиша, поселка, в котором будут такие же новички, как вы. А что потом? А потом ночевка и снова целый день бега и так каждый день. Оу, какая жуть! А если я не хочу бежать? Ты провалишься в бездну, пояснил Степан. Этот мир постоянно проваливается в нее. «Так что выбор небольшой — бежать или умереть. На самом деле достаточно выдержать один день, а потом будет легче. Вы быстро приспособитесь». «И станем похожими на вас?» — спросила одна из них, скривив брезгливое лицо. «Что, не нравимся?» Настя нахмурила брови. «Вид у вас замученный», — призналась девушка. «Завтра ты захочешь выглядеть так же, как я, если не умрешь». Настя прибавила шаг, убегая от глупых новичков. «Нужно быть снисходительнее к новеньким. Они же еще заражены ядом прежней жизни. Оценили нас по одежде», — произнес Степан, когда они отбежали на достаточное расстояние от девушек. «Ну их, неприятные они. Не хочу помогать через силу». «И правильно. Сами пусть решают, слушать нас или нет». Улица наполнялась людьми. Федор с Майкой пристроились бежать сзади. Потом появились писатель со своей музой-феей, сарик с блондинкой, которая остригла волосы, оставив каре. Она поприветствовала Степана кивком головы, как своего, проявив знак уважения. Лидер группы понял, что до сих пор не знает ее имени, и надо бы познакомиться при случае. Степан поравнялся с феей. «Привет, ясновидящая, что скажешь о сегодняшнем испытании?» «Про сегодняшний случай, говорят, запахло жареным», — ответила она двусмысленно. «Такое сложное?» — не понял Степан ее иносказания. «В прямом смысле?» «Я видела какие-то установки, похожие на большие спутниковые тарелки». «Только они были из стекла и фокусировали свет», — пояснила Зуля. «Они поджигали траву и плавили песок». «Я решил, что она говорит про радиотелескопы, а потом подумал, нахрена они тут нужны», — вмешался в разговор Григорий. «Похоже, из нас сегодня будут делать цыплят табака». «Они что, повернуты на дорогу?» — поинтересовался Степан. «Вроде нет, или только некоторые из них. Я этого не видела. Мне кажется, они вращаются. Для Насти сегодня будет много работы». Фея посмотрела на компаса группы. «Ты слышала?» — спросил Степан у Насти. я готова!» — она усмехнулась. «Держитесь ближе ко мне. Особенно это касается тебя, Степан, когда ты снова соберешься втопить быстрее всех. Никуда я не втоплю. В прошлый раз это получилось непонятно как». «Со стороны это выглядело, как будто ты обманул законы физики», — с благоговением произнес писатель. «Я тоже хотел бы так быстро бегать». «Представляете, мы могли бы пробежать трассу за четыре часа, никак не страдая от обламывающегося края и спровоцированных им неприятностей». «Только ты не кощей», — напомнила ему фея. «Что, тоже боишься, что я сбегу?» — нечаянно спросил Григорий и осекся, выдав тайные мысли. «Я... в смысле, жаль, что у меня нет никакой способности». Он сделался пунцовым, несмотря на сильный загар. Настя никак не отреагировала на его реплику, предпочтя сделать вид, что ничего не слышала. Вскоре на дороге случилась драка, и неловкость, порожденная Григорием, была нейтрализована необходимостью вступить в потасовку. Человек десять мужчин, вооруженных штакетником, уже пытались докопаться до бегущих, но, завидев Степана с командой, просто перевозбудились от злости. Они увидели в их сухой внешности непримиримые отличия и решили сделать виноватыми в своем появлении в этом мире. Опытные бегуны всегда были готовы к подобным сюрпризам и тут же приняли меры для собственной защиты. Они сами надергали штакетник из ближайшего забора и смело продолжили бег. Обычно такое поведение остужало порыв хулиганов, но только не в этот раз. Предводитель шайки решил показать свою силу и ринулся в драку. «Эти твари во всем виноваты!» — выкрикнул он, мотивирующий призыв. Степан выбежал чуть вперед. Григорий, Федор и Сарик заняли позицию за ним вторым рядом. Девушки, тоже вооруженные штакетником, стали третьим для защиты тыла. Предводитель замахнулся, целясь оружием в голову Степану, но просчитался. Лидер группы легко поднырнул под его руку и нанес ему удар палкой по голени. Штакетник от удара переломился пополам, но предводитель хулиганов устоял на ногах. Только ему это не помогло. Федор нанес ему штакетником плашмя удар в лоб, а Григорий на полном ходу оттолкнул от себя ногой. Мужчина отлетел назад, упал навзничь и закинул по инерции ноги вверх. Так и остался лежать, потеряв сознание. Пыл его сообщников моментально угас. Степан бросил в их сторону огрызок штакетника, но никого не задел. Однако намек был понят правильно. Шпана опустила оружие вниз и ненавистно, но со страхом проследила, как мимо них пробежали странные тощие люди, источающие спокойствие и силу. Случилось первое обрушение. Улица была широкой для дач, но узкой для многочисленной толпы. На ней не было никаких тротуаров, чтобы попытаться спастись от обезумевших новичков. Пришлось здорово поднажать заблаговременно до обрушения. На окраине поселка авангард группы оказался раньше всех. Сегодняшняя трасса удивила всех Это снова была какая-то полупустыня с редкой растительностью По большей части уже высушенная солнцем до одного цвета с песком Горячий ветер трепал сухие стебли Но самой главной изюминкой трассы были раскиданные между трассами установки С огромными линзами прямоугольной формы Вместе они действительно напоминали поле радиотелескопов Только смотрящих в разные стороны Вогнутость линз при этом не была глубокой Степан решил, что это было задумано для того, чтобы фокус собранного света находился как можно дальше от линзы. Так как солнце находилось еще низко и светило красным, можно было увидеть на земле красные пятна диаметром около метра. Трава, на которой они лежали, дымилась. В воздухе уже пахло горелым. Запах дыма невольно заставил поежиться. Трассы, связанные с огнем, всегда были сложными. Степан решил оценить опасность, исходящую от установок с линзами. Пучки сфокусированного света смотрели куда угодно Многие себе под ноги, не представляя никакой опасности для бегущих Некоторые были повернуты к трассе, но их легко было заметить и обойти стороной Рядом с одним из таких пятен Степан пробежал на расстоянии вытянутой руки Несмотря на раннее утро, песок в пучке света раскалился Распространяя вокруг себя жар и запах горелого Нагретый воздух поднимался вверх жидкими струями издалека обозначая место, куда ложился фокус. «Пока я не вижу особых проблем», — поделился Степан с Настей. «Дождемся обрушения», — посоветовала подруга. «Сюрпризы точно будут». Группа из трехсот человек растянулась на километр. Основное ядро только выбегало из поселка, когда случилось второе обрушение. нас забрала первую сотню из числа «решивших бежать». Сейсмическая волна, подбросившая людей, вызвала явление, которое стоило ожидать Линзы на установках завертелись после колебания, как им вздумается Волна жара пробежалась над головой Степана, оставив легкий запах подгоревших волос «Пригнись!» — крикнула Настя и потянула Степана за собой Красное пятно светового фокуса прошлось в пяти метрах от них, подпалив сухую траву «Вперед!» — Настя ускорилась Степан и все, кто считал себя авангардом группы, рянули следом, наступая друг другу на пятки. Позади них раздался крик. Одна из девушек, пристававших к Насте с утра с расспросами, «Пыталась снять с себя загоревшуюся одежду. Вторая ей помогала». «Надо помочь!» — выкрикнула фея и побежала в их сторону. Григорий кинулся за подругой. Степан недовольно цыкнул, но остановился. «Без феи мы долго не протянем». Настя тоже побежала за ними. Без Насти и Зули Степан ощутил себя неполноценным кощеем и направился следом за ними. Девушки помогли снять загоревшуюся синтетическую майку с пострадавшей, прилившую к телу и оставившую сильные ожоги. Настя руководила людьми при чувстве движения световых фокусов. Пока они возились с девушками, вращение линз прекратилось, но теперь их положение полностью изменилось. К тому же солнце поднялось выше, и света от него стало больше. Воздух наполнился неприятным запахом раскаляющегося песка и горелой травы. Температура вблизи световых пучков росла неимоверными темпами. «С чего ты кинулась помогать?» — спросил Степан у феи, продолжив бег. «Надо было выровнять общую ауру после драки», — ответила она. «Так они же сами начали. Чем больше мы бежим, тем больше спрос нас. Я так ощущаю», — пояснила она. Такими темпами нам придется бежать в конце группы и помогать каждому, кто попал в сложную ситуацию. Предположил Степан, думая, что Зуля придумала это, чтобы оправдать свою жалость. «Я делаю свою работу, как могу», — ответила она. «Тебе не обязательно было участвовать. Веди за собой. Остальное — наша забота». «Ладно, но учти, что ты важная единица, без которой мы пропадем». «Я поняла», — фея кивнула. Степан занял место впереди группы. Температура воздуха росла в целом, а в тех местах на дороге или рядом, куда падал концентрированный пучок света, идущий от линз, она становилась нестерпимой. Григорий каким-то образом проморгал раскаленное пятно сфокусированного на дороге света и наступил на его краем обуви. Раздался резкий свист расплавившейся подошвы, а затем и дикий вопль писателя. Он отпрыгнул в сторону с прытью блохи и, приземлившись первым делом, скинул кроссовок, Расплавившаяся подошва которого Прилипла к ноге Писатель был в шортах Поэтому часть светового пучка Успела обжечь его ногу От щиколотки вверх появилось Бордовое пятно свежего ожога «Гриша, как же так?» Зуля забегала вокруг него Не зная, с чего начать «Не пойму, как случилось? Вроде смотрел...» а -а -а -а! Он ухватился за ожог Потом резко отдернул руки «Черт, как жжет!» На ступне осталась прилившая резина И сплавившийся носок — Наступать сможешь? — спросил Степан, боясь, что писатель не вытерпит подобной экзекуции. Он помог ему подняться. Григорий, кряхтя и охая, оперся на пострадавшую ногу. — Босиком больно, — признался он. — Там сейчас волдыри вылезут, лопнут на грунте. — Обувь бы! Степан посмотрел на свои кроссовки. Размер их был чуть больше писательских. Скинул нерашнуровое и толкнул Григорию. — Надевай. — А ты как же? Страдальческим тоном поинтересовался писатель. «В носках побегу». Зуля с благодарностью посмотрела на Степана. Гриша натянул кроссовки на ноги и сделал пробные шаги. «Нормально. Я смогу бежать. Спасибо, Степан!» «Носи на здоровье и смотри под ноги. Я смотрел, не пойму, как проглядел». Степан побежал дальше. Дорога жгла ноги через носки, но терпимо. Кожа на подошвах огрубела и могла вытерпеть подобное испытание. Пока до следующего обрушения оставалась половина времени, Степан решил погрузиться в легкий транс. В этом прекрасном состоянии можно было не чувствовать Женя в ногах и психологической усталости, неожиданно навалившейся после двух инцидентов, вызвавших раздражение. Ему показалось, что они произошли будто бы назло. То фея решила посамовольничать без особой необходимости, то ее Гриша проглядел то, что проглядеть было сложно. Минуты три ушло, чтобы освободить ум от непроизвольно лезущих в него мыслей. Потом стало легко и кристально четко, будто освободившийся от тела рассудок лишился его несовершенства, мешающего быть предельно отстраненным. Степан мысленно окинул взором трассу и увидел, что растянувшийся хвост группы догоняет пыль, нагоняемая ветром со стороны края. На этот раз он сделал положительное дело. Дело в том, что световой фокус исходящиеся в него лучи становились видимыми в пыли, помогая измученным новичкам вовремя заметить опасность. Пыль поглощала и рассеивала часть тепла, уменьшая эффективность солнечных линз. А еще он увидел с полсотни людей, погибших и раненых, неспособных бежать дальше, лежащих на дороге. В нос ударил запах горелой плоти и стало не по себе, из-за чего Степан чуть не вернулся в тело. Он так привык к тому, что люди умирают ежедневно и в больших количествах, что совсем перестал думать о них, как о людях. А тут вдруг его проняло. Пока он бежал, испытывая из неудобств только Женя подошв в ног, несчастные страдали от страшных ожогов. С одной стороны, это была компенсация за то, что им не придется бежать изо дня в день, и бездна вскоре заберет их навечно. Но с другой, это было слишком жестоко. Он точно не выбрал бы для себя подобный вариант. Надо ли было им помогать? Ответ не приходил. Объективно, можно было помочь только до начала забега или находясь в толпе новичков, чтобы вовремя раздавать команды. Степану показалось, что ответа извне не будет, и это дело только его выбора. Можно бежать, как северный олень, впереди стада, гордо задрав голову вверх, а можно, испытывая неудобства и раздражения, попытаться спасти людей, направляя их по безопасному маршруту. Степану откровенно не хотелось заниматься этим. Он не понимал правил игры в этом мире, и потому сомнения всегда мешали выбрать тот вариант, который сулил больше проблемы. Степан уже привык к тому, что матрица земного мышления неприменима к миру Тараумара, что она упрощена и однозначно направлена на поддержку тех, кто желает бороться. Однако, по его собственному ощущению, наступил момент, когда он превысил запросы этого мира, и его борьба должна поменять смысл. Он больше не бегун и, продолжая заниматься бегом, просто нажмет на тормоза, потеряв смысл в этом занятии, выгорев эмоционально, добровольно отдаст себя бездне». Выводы показали Степану абсолютно верными. Как бывало в жизни, когда он находил решение задачи, наступила легкая эйфория от удовольствия собой и, наконец-то, найденного ответа. Эту ночь он решил посвятить поиску выхода с трассы. «Десять секунд!» – выкрикнула Настя. Степан пришел в себя, изменил траекторию, держась за подругой. Край обломился жутким грохотом, усилившимся скрипом железоустановок с линзами. Стеклянные блюдца завертелись в поисках нового устойчивого положения. Настя запетляла, как заяц, и все равно невыносимый жар несколько раз коснулся тела Степана» подпалил волосы на голове, оставил на сетчатке глаз яркие засветы, мешающие нормально видеть, в том числе опасность, и ожог на голени от загоревшейся штанины. Сзади доносились жуткие крики тех, кому повезло меньше. Степан обернулся, но увидел только мелькающие в глазах световые пятна и приближающееся пыльное облако. «Настя, надо бежать медленнее, ближе к краю. Пыль поглощает свет», — посоветовал он ей. Подруга тоже обернулась назад и оценила его предложение. «Давай за пять минут до обрушения будем сбавлять темп». Степан дождался, когда успокоится вращение Алинс, отстал и поделился своими идеями с авангардом группы. Все они выглядели пострадавшими как никогда и слова его восприняли с искренней радостью. Григорий с новым ожогом на руке похлопал Степана по плечу. «Правильная идея – вовремя сообразить, что надо не ускориться, а наоборот замедлиться. Ты настоящий Кощей с гибким умом!» Степан ничего не ответил. Догнал Настю и побежал рядом. Пыль, изрядно осевшая, смешанная с дымом горящей травы, настигла их. Она нисколько не мешала дышать, но зато отчетливо показывала опасные места. Степан заметил, что подруга трет правую руку. Зашел с правой стороны и увидел, что у нее появился волдырь от запястья к предплечью, сантиметров 10 длиной. «Ого! Болит?» – спросил он участливо. «Немного. Не надо было руками махать. Ничего. Завтра уже ничего не будет». «Держи витаминку». Степан достал из кармана несколько вишенок. «Ты, доктор, болит, а не кощей». Настя с удовольствием взяла их. «Тепленькие. Так у меня штанина горела». Степан показал обгоревшую часть одежды и покрасневшую голень. «Да, сегодня трасса никого не щадит. К чему бы?» «Мне кажется, нам дают понять, что не стоит мыслить стереотипами. Мы немного оторвались от группы. Так не всегда нужно. Кто впереди, тому труднее увидеть опасность. Я вообще на некоторое время ослеп. Если бы не твоя спина, не ела бы ты сейчас вишню!» «Приятно слышать такое про свою спину. Ты думаешь, у шоу поменяли правила?» Спросила Настя. «Поменялись мы», — ответил Степан. Настя восприняла его откровение скептически. Она не видела, что в ней произошли кардинальные изменения и не совсем понимала, о чем говорил Степан. А ему очень хотелось донести свою мысль, чтобы заставить подругу раскрыться навстречу изменениям. «Меняться вместе было бы намного веселее». «Вначале мы бежим, чтобы развиться физически, а потом должны понять, зачем бежали и как поддержать остальных бегущих». Степан подобрал слова, как ему показалось, очень правильные и понятные. «Забубенный ты, Степ, но человек хороший». Настя покраснела от сдержанного возмущения. «Ты тоже дойдешь до этого. Жаль, что позже меня». Степан расстроился, что попытка не удалась, и погрузился в себя. За пять минут до следующего обрушения Настя дала команду. Авангард группы остановился и стал ждать, когда их догонят остальные. Вначале с ними поравнялись те, кто бежал несколько дней. Их набралось около десятка. На каждом имелись следы ожогов. «Притормозите», — посоветовал им Степан. «Ждем край, чтобы прикрыться от линспылью. пылью». Затем их догнали измученные одно- и двухдневные бегуны. Они тоже получили инструкции и остались ждать и последними до них добежала небольшая кучка чуть живых новеньких. Они выглядели так, словно ожоги для них не самое страшное. Двоих сразу начало тошнить после остановки. Другие никак не реагировали на это и как будто вообще не способны были реагировать. Физическое надругательство, совершенное над собой, превратило их в ничего не соображающих безумцев. В нормальном состоянии люди никогда не смогли бы одолеть трассу. «Полминуты!» Громко сообщила Настя о скором обрушении края. «Мы не слишком близко к нему», — спросил Степан. Подруга разулась и закрыла глаза на несколько секунд. «Где надо?» Она быстро засунула ноги в обувь. Обрушение случилось в тридцати метрах. Народ подлетел вверх и упал на дорогу. В ушах засвистело, сознание на мгновение потеряло связь с реальностью. Взрывная волна, поднявшая пыль, накрыла группу спустя мгновение после обрушения. Только по счастливой случайности световые пятна не попали в то место, где она находилась. А когда люди очутились в густой пыли, определять опасность стало гораздо проще. К тому же она значительно потеряла свою опасность. Пыль в том месте выглядела как кварцевая пудра, белая, искрящаяся и хорошо рассеивала свет. Степан бежал в центре группы и увидел, как пробившийся сквозь пыль световой фокус прошелся по людским головам. Ничего страшного не произошло. Бегуны почувствовали жар, но он не причинил им никакого видимого вреда. Степан не спешил покинуть пылевое облако, подгоняемое ветром в попутном направлении, пока вращение линз не остановилось. Когда они зафиксировались на одном месте, он разогнался, чтобы вдохнуть чистого воздуха. Кто нашел сил, побежали быстрее. Остальные так и бежали в пыли, пока перед очередным обрушением не наткнулись на кощея, заставившего их остановиться. Для новичков и неопытных бегунов подобная передышка многое значила. За несколько минут организм успевал насытить кровь кислородом. А еще Степан раздавал самым нужным по вишенке, поддерживая их таким нестандартным и несвойственным способом. «Это работает!» — довольно произнесла фея. «Психологическая аура над нашей группой стремительно светлеет». «Чем нам это грозит?» — спросил Степан. «Дашь вишенку, скажу!» — пошутила она. Степан угостил ее теплой, давленной в кармане брюк ягодой. Зуля посмаковала кислую вишневую плоть во рту. «Думаю, нам не придется искать обход на экваторе», — ответила она, но будто наугад. «И на том спасибо». Вплоть до самой разделительной полосы трасса не давала расслабиться. Однако ветер и пыль позволили использовать их до экватора, сохранив все жизни, оставшиеся после третьего обрушения. Народ, почувствовав защиту и заботу, мобилизовался и преодолел трудную часть трассы. Экватором оказался бесконечно длинный кусок ледника, истекавший под солнцем обильными ручьями. По направлению группы в нем имелся проход, узкий, с высокими стенами, поливаемый сверху строями водопадов талой воды. Соседние группы наткнулись на сплошную непреодолимую стену и повернули в их сторону. «Я же говорила», — напомнила фея о своем колдовстве. Степан сходу вбежал в проход между голубоватыми ледяными стенами. Холодная вода, окатившая его сверху тяжелыми строями, показалась ему живительной влагой, восстанавливающей силы. Он прислонился к водопаду и сделал глоток, от которого в глазах засверкали искры. Спекшиеся под светом лис внутренности, начиная с горла, расклеились и приняли в себя влагу, отозвавшись благодарными ощущениями. С головы текли соленые капли, пот мешался сталой водой, Но с каждым шагом их вкус становился все нейтральнее. Когда Степан выбежал на вторую половину трассы, он уже чувствовал себя другим человеком, готовым бежать дальше. То же самое произошло и с остальными. Команда выглядела намного свежее, чем минуту назад. «Это был нестандартный забег», — заметила Настя. «Тебе удалось помочь другим, не жертвуя собой». «Опыт, ё-моё!» — Степан счастливо улыбнулся. «Зато теперь можно оставить их и бежать самостоятельно». Впереди группу ждала осенняя трасса с умеренной температурой – около 15 градусов. Асфальтированная дорога с желтой разделительной полосой большую часть пути проходила в окружении деревьев, иногда под их сводом. Вокруг тянулись поля со стерней, но больше всего было пашни. Иногда прямо посреди поля виднелись озерца, окруженные деревьями. Сельская пастораль, пахнущая сырой землей, парным молоком и печным древесным дымом. Последние четверти начались сады с поздними грушами. Сочные, плотные фрукты позволили превратить последние километры пути во что-то более увлекательное, чем просто бег. Степан сдерживался, постоянно контролируя себя, чтобы не убежать вперед. Делал это ради Насти. Однако после седьмого обрушения он расслабился, решил, что больше уже ничего не произойдет, и вошел в транс. Очнулся и понял, что находится на окраине поселка, а его группы даже не видно. Они появились спустя четверть часа. Поравнявшись со Степаном, Настя вроде бы и обрадовалась, что снова увидела его, но в ее взгляде было больше разочарования и понимания, что он не тот человек, которого она знала.